— Хочу вам напомнить, дорогой Алексей, — продолжил старый русский американец, — ведь вы тех времен не застали, что тогда в советской стране гомосексуализм был не просто порицаемым, каковым, как я понимаю, он остается здесь и поныне. В ту пору человек, уличенный в мужеложестве, реально мог схлопотать срок, пять лет лишения свободы, и вся его жизнь и карьера улетали коту под хвост. Я решил на этом сыграть. За 8 лет жизни в столице я обзавёлся многими друзьями и приятелями. Этому способствовал мой общительный характер, а также советы моих учителей из Ленгли: как можно чаще бывать на виду и обрастать как можно большим количеством связей, потому что никогда не знаешь, кто и почему сможет вдруг оказаться тебе полезным. Один из моих однокурсников имел очень подходящее для моих целей место работы. Его контора, будучи филиалом некоего советского учреждения, помещалась на первом этаже старинного жилого дома. Переделанная при социализме из когда-тошней барской квартиры, она представляла собой четыре комнаты, расположенные одна за другой покоям. Мой приятель сидел в самой первой комнате. У него же имелись ключи от помещений целиком. По вечерам он запирал всю анфиладу комнат. По правилам ключи требовалось сдавать на вахту. Однако она находилась в другом корпусе, и он обычно ленился и этого не делал. А местные режимщики смотрели на нарушения сквозь пальцы. По утрам, правда, ему требовалось прибыть на работу минут за 40 раньше положенного, чтобы отворить помещение и запустить туда уборщицу. приятель мой не скрывал, что собственную недисциплинированность он порой использует в личных целях. Приводит по вечерам на службу любовницу. В одной из комнат учреждения располагался старый, продавленный, дореволюционный диван. У данного места имелось в моих глазах ещё одно достоинство. Оно располагалось буквально в двух шагах от ежемесячника, в котором служил мой объект. Колядушкин мне помогло и то, что он, как и положено человеку творческой профессии, засиживался на службе допоздна, когда мой приятель уже давно запирал своё учреждение. В намеченный день я попросил у товарища ключ за бутылку коньяка и обещание рассказать пикантную историю, он охотно мне его предоставил. В комнате, которая начиналась контора, я быстренько прибрался, не оставив на столах ни единой бумаги. Всё, что могло выдать мирный характер организации, э, тома проектной документации, арифметир, счёты, железный чайник, попрятал в шкафы. Более того, я приобрёл в книжном мире на улице Кирова портрет Дзержинского. Вот уж не думал, что когда-нибудь потрачу собственный 2 рубля 19 копеек на изображение рыцаря революции при течи сталинских заплечных мастеров. Портретом Дзержинского я временно заменил мирный пейзаж на стене учреждения, и потом тщательно задёрнул гардины, а настольные лампы отрегулировал так, чтобы при включении они сразу ослепляли вошедшего. После этого я замкнул помещение и отправился караулить свой объект. Колядушкин вышел из подъезда литературного журнала в половине десятого, в самом радужном настроении, что-то насвистывая, не иначе как предвкушал очередное свидание. Я подошёл к нему, выглядел я внушительно и неприступно именно такими мне, кажется, представляют себе простые советские люди сотрудников тайной полиции гражданин Колядушкин я сунул ему поднос с своё якобы удостоверением и они стал связываться ни с умельцами из Лэнгли ни с моим тайным источником из советских спецслужб чтобы мне предоставили настоящую или аутентичную ксиву советской госбезопасности Это удостоверение я нарисовал сам, исходя из своего вкуса и представлений. И полагал, как оказалось совершенно справедливо, что Колядушкин перепугается настолько, что ему не будет никакого дела до того, каким шрифтом выведено в удостоверении имя капитана Арефьева. Да я, Колядушкин, прилипตาล бедный поэт. Пройдёмте, молвил я. от перепугался ещё больше. Страх перед органами госбезопасности к тому времени ещё отнюдь не выветрился из простых советских людей. К тому же каждый или почти каждый житель державы с гордым названием СССР был поставлен властями и законами в такое положение, что его всегда было за что посадить. Гомосексуализм, конечно, ужасная провинность, однако если бы не она, Всё равно почти любово можно было взять за антисоветский анекдот или мелкое хищение, унёс с работы стопку бумаги или ту неядство. Когда я, храня суровое молчание, довёл старшего лица сотрудника до подготовленной мной конторы, страх выел его почти до сердцевины. В импровизированном офисе я дозволил ему сесть, устроившись напротив. Лампы били ему в глаза, Я сказал, что мы, имея в виду тайную полицию, в курсе всех его мужеложских похождений, однако не собираемся возбуждать против него никакого дела по соответствующей статье. Тут он не мог поверить в собственное счастье и, по-моему, готов был пасть передо мной на колени и целовать мои ботинки. Пока не собираемся вас сажать, подчеркнул я. Однако меня интересует ваш подельник, гражданин, я назвал фамилию Петюни. Знаете такого? Колядушкин мелко закивал. Встречались с ним в интимной обстановке? Он продолжал кивать. Пишите на него подробные показания, сказал я. А что писать с готовностью вопросил поэт. Я вам продиктую. Я такой-то, являясь активным гомосексуалистом, нахожусь в возвращённых отношениях сексуального характера с таким-то, по мили имею отчеству Петюне, а дальше подробности: когда, где, сколько раз. Хоть эта операция оказалась моим первым настоящим активным мероприятием несчастного гомосексуалиста, я расколол и завербовал настолько просто и быстро, Что особого удовлетворения или довольства мне моё достижение не доставило. Я испытывал лишь чувство брезгливости и отвращения, не по отношению к дьяцам Калядушкина, а к тому, сколь легко он и сам во всём сознался и сдал своего приятеля. Я взял с бедного поэта подписку о неразглашении и отпустил его по добру по здоровью. После этого я снял со стены Дзержинского, он мне еще мог пригодиться, и вернул на столы за трапезные проектные конторы счеты, арифмометр и тома мирной документации. Теперь мне следовало подготовиться к вербовке Петюни. Я продолжал следить за ним. Жаль, но его обычные маршруты проходили вдали от конторы, которую я использовал под офис КГБ. К тому же, задним числом я стал думать о шаткости подобного прикрытия. Ладно, впечатлительный до жути перепуганный колядушкин. Он, видно, не усёк изначально мирного духа, царящего в учреждении. Однако Питюня был, насколько я понимал, совсем иным человеком. Он врач, а значит, по определению должен быть товарищем решительным и наблюдательным. Вдруг я чего-то не учел в антураже комнаты, и он заметит мой блеф. Или неожиданно туда заявится на огонек незваный гость, вроде проверяющего из головной конторы или уборщицы. Вдобавок Петюня работал в Кремлевке. Следовательно, почти наверняка в ходе проверок имел с КГБшниками и контакты. И даже есть вероятность, был советской контрразведкой уже завербован». От подобных вопросов и недоумения с его стороны я всегда мог отбаяриться, ведь в советской тайной полиции наверняка было и есть такое количество палуб отделений и надстроек, что одна из них может не иметь никакого представления о деятельности других. Но Петёня всё равно фигура гораздо более серьёзная, и подход к нему требуется значительно более вдумчивый, чем к олядушкину. Монавал ещё несколько месяцев, в ходе которых я время от времени наблюдал за Петюней и его квартирой. Я заметил, что по четвергам его мать, пенсионерка, весьма модная и экстравагантная дама, обычно отправляется на другой конец Москвы навещать подругу. Там у них действует своего рода женский клуб, на заседаниях которого старушенцы и сплетничают, балуются наливочкой и играют в преферанс. И вот в один из четвергов, когда маман отсутствовала, а мой объект отдыхал дома после дежурства, я заявился к нему в квартиру. Тон То мой заранее решил я должен быть совсем иным, чем с несчастным Калядушкиным, гораздо более уважительным и доверительным. В те давние времена никто не использовал в Москве домофоны или даже глазки в дверях квартир. Открывали без боязни, максимум спрашивали, кто там. Петюня даже не поинтересовался, отворил после третьего звонка. Вид у него был заспанный. Я коротко отрекомендовался: "Я из комитета госбезопасности, капитан Арефьев. Разрешите войти". Мой второй оппонент держал себя в отличие от Колядушкина с достоинством. Предложил пройти в комнату, усадил. По старомодной интеллигентской традиции предложил чаю. Я отказался, и он не сонцо своему визави учтиво поведал, что увы, увы, на него Петр Аркадьевич такой вот милиции заведенное уголовное дело за можоложство. Против него получены показания, и если мы, подчеркнул я, не примем срочных мер, всё может закончиться очень плохо. Суд, приговор и лагерь, не говоря о том, что разумеется, его исключат из рядов КПСС, а Петюня был партийным, как подавляющее большинство работавших на Грановского, его уволят с работы с волчьим билетом. Мой оппонент, как не умел владеть собой, поплыл, оказался в состоянии гроги. Я постарался его ободрить. "Но мы можем", молвил я, "замять это дело". Под словом "мы" пояснил я: "Понимается, конечно, комитет госбезопасности". "Вы прекрасный врач", подлил я Елею, "и преданный делу социализма человек". Совсем не нужно ни партии, ни народу, чтобы вы потеряли профессию и сгнили в лагерях. Поэтому наши отделы, я лично готовы походотайствовать перед милицией и прокуратурой, чтобы показания, касающиеся лично вас, были из уголовного дела изъяты. Однако для такого хода я должен иметь обоснование, иначе меня просто не поймёт начальство. Так что вы должны подписать бумагу о том, что становитесь секретным сотрудником. И отныне будете время от времени информировать нас о ваших коллегах, пациентах, их разговорах и настроениях. Вы можете спросить меня, продолжил старый американец: "От чего я выбрал так называемую вербовку под флагом, а не признался впрямую, что работаю на ЦРУ?" и не пообещал моему контрагенту, как пел ваш замечательный Высоцкий «Деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин». Но я, во-первых, категорически не хотел расшифровывать себя ни перед кем из русских, тем более перед своим агентом, то есть по определению человеком зависимым и нестойким. А во-вторых, да понимать, а я тогда понимал, Каким же упилом для советских людей была сама эта аббревиатура из трёх букв: Ц, Р и У. Человек, завербованный американцами, очень просто мог бы не выдержать психологического давления и в конце концов побежать сдаваться. Как тогда говорили в компетентные советские органы: сдаваться и сдавать меня. А даже если нет, работа на западную разведку стала бы для товарища сильнейшим источником фрустрации. Поэтому он мог начать пить, болтать, пытаться покончить с собой. Иное дело своя, почти родная советская спецслужба. В сталинские годы по отношению к ней воспитали не только страх, но и уважение. помогать чекистам в шестидесятые годы для советского человека в этом ещё не было или почти не было ничего зазорного. Наоборот, сей факт мог возвысить моего контрагента в собственных глазах, что я и попытался простимулировать в первой же нашей беседе. Я сказал Питюне, что западные спецслужбы проявляют сугубый интерес к здоровью советских лидеров и лучших людей страны. Это, наверное, было правдой. Кроме того, они готовят террористические акты против видных деятелей Советского Союза. Это было доподлинной истиной, мне ли не знать. В том числе, возможно, с помощью завербованных врачей и другого медперсонала. Поэтому нам, то есть тайной полиции, требуется, продолжил я, ясное, точное, правдивое истинное и квалифицированная информация из первых уст, как доктора и медсёстры ведут себя, о чём они говорят и насколько правильное и своевременное лечение оказывают высокопоставленным пациентам. Я попросил Питюню собственноручно написать расписку в том, что он обязуется выполнять задания комитета и держать информацию об этом в строжайшей тайне. Мы с ним договорились о встречах примерно раз в неделю на открытом воздухе. Чтобы точно условиться о свидании, я буду звонить ему на работу или домой, а в качестве объяснения для мамы, знакомых или коллег, куда он идёт и с кем встречается, будет следующее. Я дескать букинист, снабжаю его редкими книжками. Теперь мне оставалось ждать. Но не только. требовалось также заранее получить точную и исчерпывающую информацию, когда моя мишень номер 1 попадёт в больницу на улице Грановского. Для этого я выпрашивал не только Питюню, но и Большегруду и Евгению, связь с которой не прерывал. Кто у них лечится, кто собирается лечиться, а вдобавок я готовил для Петра мотивацию чтобы мое задание, когда я его озвучу, не обрушилось на агента, как снег на голову, и не погребло его под собой, не парализовало. Наши встречи проходили регулярно, еженедельно, и я стал из-под двора, словно невзначай, рассказывать ему, что видные советские ученые, в том числе академики... Творцы ракетно-ядерного щита в личных беседах между собой и даже среди домочадцев или знакомых всё чаще выражают недовольство советским строем и политикой, которую проводит партия и правительство. Многие, недовольные наметившимся после снятия Хрущёва поворотом к подвинчиванию гаек, и называют это попыткой реабилитации сталинизма. Поэтому есть опасения, что некоторые из крупных советских деятелей науки и культуры способны встать на путь прямого предательства. В частности, они готовятся к подписанию писем, направленных против советской власти, а также к раздаче интервью западным корреспондентам. Тогда в 60-е годы Для правоверного советского человека это было сильнейшее обвинение. А в качестве негативных примеров я называл академика Сахарова, Арцимовича Там, Капицу, Леонтовича и мою мишень номер 1. Во времена нашего плотного общения с Птюней и Евгенией, перед которой я не открывался, а просто использовал её природную женскую говорливость, Я вдруг узнал, что в клинику на Грановского ложится моя мишень номер 2. Кто бы мог подумать, что ему, при его богатырском здоровье и юном возрасте, понадобится медицинское вмешательство. Какая восхитительная возможность неожиданно открылась для меня расправиться с ним руками Петра. Но вскоре оказалось, что мишенни 2 в Кремлёвке даже не потребуется анестезиолог. операцию, и ему будут делать пустековую, всего лишь удаление миндалин. И для того, чтобы к нему подобраться, мне придётся заплести кружева своей следующей операции, о которой речь впереди. А пока цель номер 1. В конце 65 я наконец узнал, что мой академик и дважды герой сразу после Нового года ложится в клинику на Грановского. Ему предстоит операция, не самая сложная, на прямой кишке. Оперировать станет ни много ни мало сам министр здравоохранения СССР. Анестезия, разумеется, потребуется. И тут наступил решительный момент, ради которого я и работал все это время с пятюней». Мы встретились, и я сказал ему: "Ты должен добиться, чтобы тебя назначили на эту операцию, а потом ты обязан сделать всё, чтобы пациент не проснулся". Разумеется, в первый момент мой агент очумел. Он кричал: "Но почему? За что вы его убиваете?" Я спокойно объяснил товарищу, что было в раннёем от первого до последнего слова, однако излагал её очень внушительно. Дескать, по нашим достоверным сведениям, секретный академик собирается в самое ближайшее время предать родину и переметнуться на запад. Он готовится делать заявления, порочащие советский строй и нашу действительность. Запретить ему выезжать из страны мы можем, но заткнуть рот Вряд ли получится. Ущерб, который учёный нанесёт репутации Советского Союза, будет огромным и неисчислимым. Вдобавок, он способен выдать наши наиболее важные тайны о ракетно-ядерном щите. Поэтому на самом высоком уровне, на Политбюро ЦК, было принято абсолютно секретное единогласное решение его устранить. Самым удобным будет, если человек пойдёт жертвой врачебной ошибки. И кто никого ни в чём не заподозрит? Академик, человек не молодой, лёг на операцию, а сердце не выдержало. Бывает. Поэтому тебе, Петюня, предстоит совершить ту самую небольшую врачебную, даже не ошибку, а небрежность, не точность, за которую тебя начальство возможно даже не пожурит. Мы к тому времени уже перешли на «ты». Но ну, а если вдруг твою упущение будет замечено вышестоящими, что тебе может грозить? Самое большее выговор за халатность, а даже если вдруг примут решение тебя уволить, мы, комитет, быстро найдём тебе работу, не менее престижную и гораздо более высокооплачиваемую. Петюня правда зартачился. "Почему я?" кричал он. Я обязался предоставлять информацию, а не участвовать в ликвидациях. Я врач, а не убийца. Но тогда я строго сказал ему: "О твоём мужеложстве не забыли. Если ты откажешься выполнить наше задание, на следующий день после того, как академик отходя от успешной операции придёт в себя, прокуратура возбудит дело о твоём гомосексуализме. Иди дьяга" нурился, сник. Я понял, что, в принципе, он готов выполнить задание. Угроза распрощаться с карьерой, спокойной и сытой жизнью была для него совсем не пустым звуком. Конечно, стать убийцей тоже нелегко. Я постарался в дни, остающиеся до операции, больше бывать рядом с ним, рассказывал ему байки о замечательных чекистах, ухитрявшихся осуществлять ликвидации в гораздо более трудных условиях буржуазного Запада, убийство Троцкого, например, или Бандеры. Я говорил о том, какой ореол уважения окружит его среди сотрудников комитета, ведь он уничтожит предателей родины. И посулил хорошие денежное вознаграждение, а также помощь в быстрой защите докторской диссертации и должность зав отделением. Я всё равно до последнего не был уверен, выполнит ли Петёня моё задание или дрогнет, или даже сам отправится в тайную полицию или прокуратуру сдаваться и писать на меня донос как на негодного сотрудника убийцу. На всякий случай я подготовился к бегству и предупредил через почтовый ящик мой контакт в американском посольстве, который по-прежнему не знал меня лично, что необходимо быть готовым к моей срочной эвакуации. Наконец наступил день, когда должны были оперировать академика. По влиять я уже ни на что не мог, только волновался. Наконец в 2 часа дня Я позвонил Пете на службу. Мне сказали, что он не может подойти к телефону. Я перезвонил в четыре. Он уже ушел. Я стал звонить домой. Дома он не появлялся. Потеряв терпение, я набирал его номер и в семь, и в девять, и в одиннадцать вечера. Мать его тоже была не на шутку взволнована и не могла предположить, куда он делся. Когда я позвонил на следующее утро... Маман поведала мне, что сыночек явился домой под утро в дупелину пьяный и теперь спит. Когда я рассчитываю, что он проспался, снова набрал его домашний номер. Вечером Мамаша ответила мне, что Петичка проснулся и опять куда-то умотал. Советские газеты, радио и телевидение ничего не сообщали. Я совсем пал духом и стал думать, что мой великолепный план сорвался. И только на следующее утро, 15 января 1966 года, газеты вышли с огромной траурной шапкой и фотографией. Скончался академик, дважды герой соцтруда, творец советской ракетной техники и космических кораблей Сергей Павлович Кузьмин. Королёв моя мишень номер 1. В заключении о болезни и смерти, подписанном министром здравоохранения и целым синклитом медицинских светил, говорилось о том, что покойный страдал саркомой прямой кишки, ему была произведена операция, и он умер от острой сердечной недостаточности. Ни слова о врачебной ошибке в официальном коммюнике не сообщалось. Петюню я больше никогда не видел. Как ему удалось совершить то, что удалось, я не знаю, и о том, как сложилась его дальнейшая судьба, я не ведаю. Разумеется, всё, что я сулил ему за успешное выполнение задания, было равно как и мои угрозы блефом. Я полностью оборвал с ним все и всяческие контакты. Меня он в свою очередь никак найти не мог. Связь нашу я изначально организовал как одностороннюю. Итак, первую часть задания господина Далиса я выполнил. Теперь мне предстояло поразить вторую мишень из его списка, ещё более сложную, потому что моей целью номер 2 значился первый космонавт планеты, любимец всего советского народа, да и не только советского. Юрий Алексеевич Гагарин